Ты будешь ставить меня в известность о всех своих действиях. Мы должны работать как одна команда. — Договорились, — совершенно серьезно ответил Стинов. — Я не собираюсь брать на себя твои полномочия. Сойдя с движущегося тротуара, они свернули в боковой проход и, пройдя совсем немного, остановились возле пятиэтажного корпуса. От соседних корпусов его отличало только огромное скульптурное изображение пылающего факела, установленного на краю невысокой лестницы в четыре ступени. Рукоятка факела была сделана из непроницаемого черного пластика, а взметнувшиеся вверх языки пламени из полупрозрачного материала, подсвеченного изнутри мерцающими с полохами красноватых огней. Учитель Лик остановился у края первой ступени и, опираясь на посох, прислонился плечом к постаменту огромного факела. Посмотрев внимательно на каждого из землян, он остановил свой взгляд на Тейнере. «Мне кажется, ты несколько растерян», едва заметно улыбнувшись, произнес старец. «Естественно», — бросив быстрый взгляд на Стинова, ответил Тейнер. «Если вы не против, уважаемый, я хотел бы задать вам несколько вопросов». «Неподходящее место для того, чтобы задавать вопросы», — покачал головой учитель Лик. «Кроме того...» «Не кажется ли тебе, что гораздо интереснее самому познавать истину, нежели получать уже готовые ответы?» «Да, конечно», — приподняв руку, старец прервал Тейнера. «То, о чем ты хочешь меня спросить, не имеет никакого отношения к постижению истины», — с некоторой досадой в голосе произнес он. Ты просто стремишься рассеять мрак неведенья, но при этом еще глубже погружаешься в него. Причина этого кроется в том, что ты пытаешься понять, но боишься поверить. Твоё сознание слишком сковано привычкой мыслить рационально. Тейнер снова посмотрел на Стинова, надеясь, что тот подскажет ему, как следует реагировать на слова старца и что вообще все это означает, к чему этот урок на ступенях храма истины. «Ты хочешь знать, зачем мы пришли сюда?» — спросил у Тейнера учитель Лик. Землянин в ответ быстро кивнул. «Вот ответ на твой вопрос». Концом трости старец указал на парадную дверь храма истины. В следующую секунду дверь распахнулась, и на пороге возникла фигура монаха, облаченного в серый бесформенный балахон. Лицо его скрывал широкий край накинутого на голову капюшона. Монах сделал шаг, собираясь ступить на лестницу, и вдруг словно в нерешительности замер. — Игорь! удивленно произнес он. «Игорь Стинов?» Монах подбежал к Стинову. На ходу он откинул на спину капюшон, и Стинов тотчас же узнал это, покрытое старческими морщинами и пигментами пятнами лицо с восторженно сияющими глазами. «Василий!» — радостно воскликнул он, все еще не веря в то, что случай свел его с другом. «Случай?» Стинов бросил быстрый взгляд на учителя Лига, который, загадочно улыбаясь, стоял в стороне. «Игорь, бродяга, откуда ты появился?» Обхватив Стинова руками, Василий едва не раздавил его в могучих объятиях. «Где ты пропадал все это время?» Отстранившись от Стинова на расстоянии вытянутых рук, которыми он все еще держал приятеля за плечи, спросил Василий. Мы думали, ты погиб вместе с остальными в секторе бешеных. Ну, как видишь, цел пока, — улыбнулся Стинов. Ты-то сам что здесь делаешь? Взглядом указал он на вход в храм истины. Не иначе, как стал большим человеком. Что-то вроде того, как будто даже немного смутившись, ответил Василий. — А что за люди с тобой? «Это, главным образом, мои спутники», — ответил Стинов. «Но также присутствует и охрана, которая встретила нас у лифта и отказывалась пропускать до тех пор, пока не вмешался учитель Лик». Василий с благоговением взглянул на стоящего чуть в стороне старца и почтительно поклонился ему. «Благодарю вас, учитель Лик», — произнес Василий. — Спасибо, учитель! — повторил следом за ним Стинов. — Не за что, молодые люди! — ответил им старец. — Иногда и отшельнику бывает полезно выйти из своей кельи. Надеюсь, что в дальнейшем моя помощь вам больше не понадобится. В прощальном приветствии учитель Лик чуть приподнял руку с зажатой в кулаке тростью, и, повернувшись к друзьям спиной, не спеша зашагал в сторону центрального прохода. «До тех пор, пока ты не сказал, что вас привел учитель Лик, я не мог понять, что за сила заставила меня выйти из корпуса», — сказал Василий. «Я собирался поработать еще пару часов, прежде чем идти домой, но вдруг почувствовал, что не могу сидеть на месте». «Учитель знал, что мне нужно увидеться с тобой», — сказал Стинов. «Должно быть дело чрезвычайно важное, если даже учитель Лик счел нужным вмешаться в ход событий», — кивнул Василий. «Но разговаривать, стоя на лестнице, согласись, не совсем удобно. Вы не станете возражать, если я приглашу вас пройти в помещение для гостей?» Обратился монах к землянам. — Да, конечно, — серьезным видом ответил Тейнер. — Разговор у нас, судя по всему, будет долгий. — Прошу вас, — Василий сделал приглашающий жест рукой.